Дети в техникуме. Дети в техникуме. Дети в техникуме. Рассказав про вам года 4 назад, что я голодный, или вот тут учитывая, что как бы.. Да, знаешь, как бы я видела насколько случай, когда ну, попросила молодая женщина денег. Купляю недавно. Мада, ну, мало как молодая, ну да, лет 40 то марку кричит. Просила денег, так кричит. Нас И дети всяждет тоже. Да кто их взвает? Вы просто завидуете им, что они такие популярные. А вы просто, просто э, бешеные э, хейтеры и, и не все дети просто вы проводят, справляетесь, справляетесь, стрейки. Там и ус унитаза, где какашка и ещё три страны опыт. Там что-то безодное, может, кажется, просто мошенники, которые вымогают деньги у тебя под угрозой. что-то безодное, может, кажется, просто мошенники, которые вымогают деньги у тебя под Вообще, дети, как бы, с и составляются. кто оскорбляет стрейк-кис, тот, выставленный <свят> ультраметаза, идиот, какашка и еще ты сраный урод. Понимаю тебя, Зладда, потому что это капец как страшно, наверное. Ба. Понимаю тебя, Зладда, потому что это капец как страшно, наверное. Ба. Дети в тех... Я Антону Освальду нарисовала подарок, но его нету.